Глава шестая. Прыжок веры. Морфы атакуют убежище. Если хочешь, можешь лично посмотреть. Для тебя это будет совершенно безопасно. Неправильно поняв мое замешательство, сказала юрико Естественно, отказываться я не стал. Нужно понять, с чем я имею дело и какую угрозу могут нести эти морфы для меня. Ведь мне предстоит отправиться на поиски Элли. Сидеть в убежище я не собираюсь. Заниматься усилением организма можно и во время передвижения. Минут через десять мы оказались в бронированной смотровой башне, выходящей прямо из скального массива на довольно приличной высоте. И что самое главное, были мы здесь одни. В то время как в соседних башнях, которых я насчитал еще шесть штук, было довольно много народа, наблюдающего за ходом сражения под стенами убежища. Сверху было прекрасно видно, как устроено убежище, и походило оно больше всего на средневековую крепость. Основная часть убежища примыкала к горе и была отлично защищена естественным образованием. Благодаря этому жители убежища смогли значительно сократить протяженность защитной линии. На незащищенном скалой участке была возведена высокая стена, сваренная из металлических листов. Его толщина и высота внушали уважение – минимум метров 10 в высоту и не меньше трех в ширину. Там могли спокойно разместиться несколько человек, что я сейчас прекрасно мог наблюдать. Через каждые пару метров в стене были обустроены широкие бойницы, но большинство из них пустовали. «Примерно в каждой третьей бойнице были установлены огнеметы, которые превратили подступы к стене в филиал ада». «А теперь посмотри, что происходит за защитным периметром», сказала Юрико, делая какие-то манипуляции на своем запястье. «У нее там был какой-то браслет, работающий по принципу, уже виденному мной в исполнении Бекки». Юрико вела какую-то команду, и перед нами появился экран, на который транслировалось изображение с камер, находящихся за защитным периметром. Все видимое пространство было заполнено шевелящейся массой морфов, которые постоянно меняли свою форму. Они просто двигались вперед, не обращая никакого внимания на потери. В основной массе это были бесформенные кучи плоти, ползущие вперед, но попадались особи, похожие на животных, птиц, насекомых, людей и созданий, которых просто не могло быть в этом мире. Это лишь убедило меня в причастности одного из архонтов ко всему происходящему. Он развлекался, подкидывая морфом существ, которых никогда не было на этой планете. Наверное, проверял, какая из форм существования окажется более совершенной именно в этом мире. Судя по тому, что все эти твари превращались в морфов, местному архонту удалось создать по-настоящему жутких тварей. Все это нападение выглядело как-то нелепо. Морфы просто ползли в пламя огнеметов и сгорали там. Ползли и сгорали. Словно одной из главных задач для них было самоубийство. «Морфа возможно убить огнем?» – спросил я у Юрико, решив проверить свою догадку. Хотя она и говорила, что раньше выжигали целые города. Огонь способен уничтожить их плоть, но мозг остается защищенным, и со временем морф способен восстановиться. Сказав это, Юрика вновь пробежала пальцами по своему браслету, и картинка на мониторе сменилась. Не знаю, с помощью какого прибора и в каком спектре это снимали, но на экране было видно, что происходит внутри огненной завесы. Там сейчас находилось несколько десятков человек, которые передвигались, не покидая границ пламени. В руках они держали что-то похожее на копье, но с более массивным наконечником. Этим копьем они периодически наносили удары по земле. «Они уничтожают мозг морфов?» – спросил я, прекрасно понимая, что это так. «И собирают энергетические ядра, если повезет». «Энергетические ядра?» Еще одна из особенностей морфов, открытая нами через пару лет после их появления. Можно сказать, что только благодаря этому открытию планета еще не перешла под полный контроль морфов. После этих слов Юрика выругалась, причем я не смог ничего понять из произнесенной ей тирады. Потому как она произносила эти слова, ничем иным кроме ругательства это не могло быть. Причиной стало резкое исчезновение одной из истребительниц Морфов. Затем не стало еще одной. Еще. «У нас минимум один Эва конечной стадии. Немедленно прекратить огневую накачку и отозвать добытчиков», произнесла Юрика в свой браслет. «Не засоряй командную чистоту. Твое дело – заниматься нашим гостем», разнесся спокойный голос по всей смотровой башне. На миг лицо Юрико исказилось от гнева, но она быстро смогла справиться с эмоциями. Между тем, огненная завеса начала сходить на нет, работающие в огне женщины отходить под защиту убежища. Но удавалось это сделать далеко не всем. Невидимый враг продолжал убивать их. Теперь они не исчезали, как в начале, а просто падали замертво. То существо торопилось убить как можно больше сборщиц. Юрико принялась лихорадочно стучать по своему браслету, бормоча себе что-то под нос. Вокруг нас начали появляться новые мониторы, показывающие движущееся море плоти с сотен ракурсов. В одну из камер попало создание, которое убивало сборщиц. Камера зафиксировала его как раз в момент очередного убийства. Это был какой-то червь, защищенный сегментированной броней, которую не брало пламя и его не было видно на камерах, снимающих в огне. Червь проткнул шлем сборщицы иглой, высунувшейся из его головы или задницы. Не знаю, как оно называется у червей. В кадр попала лишь малая часть этого создания, поэтому настоящие размеры червя были неизвестны. Впрочем, и то, как он передвигается. На его броне я заметил частички земли, и поэтому можно было сделать вывод, что он передвигается именно под землей, благодаря чему и избегает воздействия пламени, а его броня вполне позволяет продержаться те доли секунды, что требуется ему, чтобы вылезти и нанести удар. «Насколько глубоко стена уходит под землю?» – спросил я у Юрико. «Вполне возможно, что эта тварь проберется внутрь убежища, и тогда под угрозой будут находиться все его жители». Достаточно, чтобы соединиться к сгорной породой. Если эта тварь не умеет ползать в камне, то нам нечего бояться. Нашу броню не пробить даже кумулятивным зарядом. Попытки уже предпринимались, поэтому я знаю, о чем говорю. А у них тут очень интересно. Но сейчас гораздо интереснее было происходящее за защитным периметром. Уцелевшие сборщицы отошли под защиту стен, а место огнеметчиков заняли отряды по пять человек. В руках одного находилась толстая трубка, соединенная множеством проводов с приспособлением, которое тащили все остальные. Пока стрелок водружал свое оружие, его расчет носился вокруг покрытого проводами генератора, а это оказался именно генератор. После того, как самый расторопный расчет закончил все приготовления, их стрелок совершил первый выстрел. В том месте, куда угодил заряд, образовалась плеж радиусом в пару метров. Это оружие выпускало шаровые молнии, содержащие в себя огромный заряд, позволяющий уничтожать десятки морфов за один удар. После каждого выстрела расчет вновь принимался производить какие-то манипуляции. Секунд через 10 совершался новый выстрел. По сути, новое оружие было более эффективным, чем огонь. Оно било гораздо дальше и позволило защитницам откинуть морфов метров на 40 от стены. В какой-то момент я заметил, как возле каждого из расчетов появились сборщицы в своих опаленных доспехах. Они что-то передавали расчетам и тут же исчезали. «Оружие работает на энергетических ядрах морфов», пояснила мне Юрико. Она уже смогла справиться со своим раздражением и вновь старалась показаться мне самой дружелюбной и приветливой девушкой на свете. И вновь мне не позволили задать вопрос по этому поводу. На этот раз атаковали уже непосредственно нас и остальные наблюдательные вышки. Несколько отвратительных туш врезались в окна башни. Бронированные стекла справились с подобной атакой, и мы с минуту наблюдали как медленно сползают эти твари пытаясь пробиться к нам, мне впервые удалось разглядеть морфа в непосредственной близости отвратительнее создание я не видел еще ни разу, хотя повидал достаточно монстров за своей жизни сине фиолетовая бугрящаяся плоть постоянно пребывающая в движении и пытающаяся принять какую нибудь осмысленную форму во всем этом безобразии периодически мелькают глаза, возникающие то тут, то там, и рот, полный острых зубов. Именно при помощи этих зубов морфы и пытались добраться к нам, стуча ими по стеклу. Сперва я думал, что морфы способны летать, но оказалось, что это были живые снаряды, что запускали особо крупные морфы, закидывая свой десант на территорию убежища. Эти десантники – были самыми маленькими и слабыми представителями своего вида, поэтому не представляли большой опасности. Сильнее всего они вредили в моральном плане, но и им порой удавалось убить несколько человек. На борьбу с этим десантом выдвинулись подготовленные заранее отряды, начавшие методично уничтожать вторженцев. Я сильно отвлекся, наблюдая за тем, как уничтожают десант противника на территории убежища, и даже не увидел, что стало причиной последующих событий. Смотровую башню огласил бешеный вопль Юрико, и она, недолго думая, выпрыгнула в открывшееся окно. Я даже предположить не мог, что здесь имеются окна. Но Юрика была не одна в своем самоубийственном поступке. Соседние башни также послужили местом для подобных прыжков. Сколько всего человек выпрыгнули, я не видел. Все мое внимание было приковано к стремительно летящей вниз Юрико.